Глава 19. Артефакты 2. Маленькая ветка с четвёртым призрачным ключом прямо в полёте стала разрастаться. Скрытое внутри серебро начало приобретать серый стальной оттенок, и через пару мгновений в лапах пушистого вождя ощутился огромный двуручный меч. В высоту он оказался даже больше самого Уигрея, но того это ни капли не смущало, и только в глазах блескался искренний детский восторг. Хоть тут всё понятно. Меч, он и в мире духов, меч. Прокомментировал результат Никита и занялся последней пятой ветвью. Ему надо было сделать последний подарок тем самым, отметив ещё кое-кого из своих союзников. Парень на мгновение задумался, не стоит ли придержать эту ветку для своих старых знакомых, так же, как он сделал для Арии. Было очевидно, что подобный артефакт пригодится даже Сириусу Сальвейну и Хлои Гишон. Не говоря уже о ком-то попроще, вроде братьев То или Марике. Вот только если с дварвкой Никита просто не смог отказать себе в желании сделать ей подарок, пусть и без возможности пока его передать, то с остальными не было необходимости спешить. Серебряный дуб во внутреннем мире парня как бы намекал, что он еще не раз сможет воспроизвести его в реальности, как только под рукой окажется достаточное количество живого дерева. Так что пятый артефакт лучше было отдать тому, кому он мог бы пригодиться здесь самому. И сейчас. Тем более, что это было бы справедливо. Когда я начал собирать свой отряд, рядом со мной встали два воина, заговорил Никита вслух. Один из них, храбрый вождь мхихведей Уигрей, уже получил свой подарок. И теперь, хоть мы и не ладили поначалу, пришло время второго. Эльф из рода Шинов, Захария. Мы с тобой уже сражались вместе. Надеюсь, это был не последний раз, когда мы встанем плечом к плечу. Никита никогда не был прирождённым психологом или оратором, но сейчас он просто говорил искренне, и его слова достигли цели. Если ещё мгновение назад Захария только и мог думать, что о месте Найто, то сейчас, когда его вклад и его роль были признаны перед всеми, это легко отошло на второй план или даже на третий. На самом деле, обрезанный эльф и вовсе выкинул своего более знатного сородича из головы, когда Никита протянул ему меняющуюся ветку серебряного дуба. И что же достанется моему собрату книгочею? Наи то почувствовал, будто что-то упускает, и попробовал вернуть контроль над ситуацией, снова уколов Захарию. Но в итоге он так и не договорил, осознав, какую именно форму принимает артефакт в руках того, кто в обычной жизни не должен был никогда подняться выше уровня старших слуг. Это же корона! Обрезанный эльф, с дрожью в голосе, принялся крутить лёгкий серебряный символ высшей власти. Корона для выскочки. Найто все-таки собрался и дал свою оценку ситуации. «Кем она дает тебе право повелевать? Мышами?» «Хватит!» Никита оборвал насмешки барона. «Если вы собираетесь быть членами моего отряда, уважайте друг друга». «Нет, я никого не держу. И ту же живую тьму я в случае чего смогу достать и другим способом. Впрочем, если вы настолько не можете находиться рядом друг с другом, что готовы умереть, то я не против, если все решится на честной дуэли». Наито почти успел согласиться на последнее предложение парня, когда тот в дополнение к своим словам призвал красное пламя и окутал им Захарию, как бы намекая молодому барону, что битва будет на самом деле честной. Если Квилл может рассчитывать на свою родовую силу, то обрезанного эльфа прикрыл бы сам Никита. Заодно парень воспользовался моментом, чтобы через силу вождя быстро поговорить со своим ужасным союзником. Я тебя не оставлю одного. «Если он не сумеет сдержать свой характер, то ты просто набьешь ему морду. Поверь, его живая тьма ничего тебе не сделает. Ну а с остальным, надеюсь, ты и сам справишься», – протранслировал он в голову Захарии. Тот на мгновение вздрогнул. Все-таки в отличие от орков, у эльфов не было привычки общаться подобным образом. «Спасибо, Кит». Захария собрался с мыслями. «И за поддержку, и за подарок. Это... это просто что-то невероятное. Корона короля духов». Мне, конечно, нужно будет ещё очень долго развиваться, чтобы я смог её даже просто надеть. Но это это такие перспективы. Спасибо. Эльф неожиданно осознал, как ещё пару минут назад он считал себя загнанным в угол, как собирался поставить жизнь на кон ради мести Квилу. А что теперь? Да и плевать ему на эту выскочку. И раньше было плевать, просто он не мог это в себе разглядеть. А всего-то и нужно было, что увидеть перспективы, понять, что его жизнь чего-то стоит. Осознать свое предназначение, которым можно гордиться. Никита невольно слушал все мысли эльфа. Сначала он хотел было оборвать контакт или предупредить своего ушастого товарища, но уж больно интересно было узнать, что тот, оказывается, чуть было не собрался их всех подставить. А его мысли о предназначении, они тоже были очень неожиданными и поучительными. «Знаешь, Си», – сказал парень в своей древней книге, – «как интересно получается». Захарии, чтобы осознать своё предназначение и поверить в него, понадобился знак в виде короны. Но ведь нельзя же раздать по такой штуке каждому. И как тогда живут обычные люди? Как справляются с тем, чтобы не потерять веру в себя? А так и живут, ответила Си. Если не могут поверить, что их жизнь имеет смысл, то страдают. Кстати, я читала пару исследований, и там говорилось, что почти все самоубийцы перед тем, как решились на последний шаг, задумывались о смысле жизни. В вашем мире с его наукой это довольно опасная идея подумать и осознать себя песчинкой на просторах вселенной, случайным финтом безумной эволюции на случайной планете, мелочью, от которой вообще ничего не зависит. Это может раздавить. Но тогда получается, что наука зло? Задумался Никита. А мне вот она нравится. Порой так интересно почитать о каких-нибудь экспериментах или даже просто идеях. Начинаешь слышать, как скрепят твои мозги. расширяя понимание того, каким может быть мир вокруг. Нет, я не спорю, что с учётом духовной энергии, 13 миров, богов и всего подобного, наши представления довольно сильно отличаются от реальности. Но неужели всё на самом деле так плохо? Когда ещё пару веков назад вы все считали себя детьми бога, хмыкнула древняя книга. Вам было, конечно, проще чувствовать себя особенными, но на самом деле осознавать своё предназначение можно и без подобных костылей. ты же, например, нашёл для себя смысл, который вдохновляет тебя каждый день стремиться вперёд. И я сейчас говорю совсем не о твоём желании вернуть кого-то с того света. Никита на мгновение задумался, каким бы был мир вокруг, если бы каждый человек смог выбрать и начать воплощать в жизнь какую-то добрую и светлую цель. По-настоящему. Во что бы это вылилось? В утопию или же наоборот, стало бы концом света. Впрочем, долго копаться в таких вещах парень просто не мог. Напротив него всё так же, как и пару секунд назад, стоял Найто, и, кажется, эльф принял решение. Всё, что мы могли выяснить дракой, мне кажется, мы уже выяснили, наконец сказал молодой барон вслух, предлагая перестать тратить время и двинуться обратно в поселение. Заодно на месте устроим встречу с другими баронами, и ты, Кит, сможешь обсудить с ними свой настоящий статус. Большинство из них вполне адекватные эльфы. Так что уверен, ты сможешь договориться о чём-то большем и полезном для тебя, чем роль раба из барака. Тот же Доукс Голди, самый старший из нас, пришёл в Серу уже в десятый раз и рисковать своей жизнью там, где можно договориться, он точно не будет. Последнюю фразу Эльф сказал с непонятным ожесточением, и Никита не смог не спросить: "А где бы ты рискнул на его месте?" "Да я не про тебя", отмахнулся Эльф, "а про сектантов". Эти дети духов, как их некоторые называют, уж слишком много себе позволяют. А Гольди вместо того, чтобы дать мне с ними разобраться, лишь принимает от них извинения и дары после каждой попытки прощупать наши силы. Перед Никитой развернулась новая грань жизни в тринадцатой сфере. Разные стили управления баронов. Мастодонты, которые живут тут большую часть жизни, взятки. Им вполне разумный подход к борьбе с официальным поселением империи от якобы диких сектантов. И наконец поэтические названия. Последнее вроде бы было сущей мелочью, но от предельно рациональных эльфов, в душе каждого из которых словно бы живёт по старому циничному математику, именно оно звучало страннее всего. Ладно, пойдём договариваться с своими коллегами. Никита махнул на это и первым двинулся в сторону выхода за территорию шахты. Следом за ним, отставая буквально на один шаг, скользнул молодой барон, а потом и все остальные. причём после ученённых эльфом разрушений тут не захотели оставаться даже постоянные отряды орков-лифтёров и дозорных. Так что команда наследника ордена Западной розы существенно разрослась. Большинство его спутников, впрочем, это только радовало. Чем больше воинов, тем они сильнее. И только Дварф Гоудо, молчаливо идущий в конце колонны, никак не мог понять, когда и как власть утекла из его рук. Ещё утром он был единоличным повелителем своего барака. писал записки баронам с намёками на ценную информацию и взятки. А сегодня его мнение никого не интересует, и все смотрят только на этого человека и на его мерзкий свет. До да чего докатилось общество, бормотал он про себя. Даже такого урода никто не убил, а просто отправил в шахту, чтобы испортить мне жизнь. Да, раньше мир определённо был гораздо лучше. Си. Никита позвал древнюю книгу через 5 минут, когда стало очевидно, что пока их марш проходит довольно мирно. Мне нужен твой совет. А <связь> о чём? Зевнуло наглое создание. Я всё думаю про Захарию. Парень поделился своими сомнениями. Мы вроде бы обо всём с ним договорились, а потом он из-за какой-то минутной слабости был готов растоптать и все свои, и мои достижения. И ведь это не исключение, у всех есть свои болевые точки, в каждую из них рано или поздно кто-то ударит. И как я тогда могу им всем доверять? Разве это не тупик? Ну вот. Теперь у тебя начался экзистенциальный кризис, усмехнулась книга, и Никита покраснел. Не от стыда, а из-за понимания, что он, как Захария недавно, усомнился в своём пути и в том, что сможет его преодолеть. Проклятие, выругался он. Да мы все, получается, просто самые настоящие живые бомбы. Каждого в любой момент может накрыть, и парень замолчал, но книга не собиралась позволять ему остановиться на полпути. И Настойчиво повторила она, зачем-то передразив голос одного известного осла. И в тот же момент Никита всё осознал. И тогда рядом должен быть тот, кто поможет, ответил он. Как ты мне? Или как я пару минут назад Захарии? Для этого нужны родные и друзья. Значит, парень на мгновение задумался. Чтобы достичь своего, мне нужны союзники, которые нашли своё предназначение, и нужно быть готовым поддержать их в случае чего, а они поддержат меня. Подумай вот ещё над чем. Синь немного сменила тему. Вот мы обсуждали вред и пользу земной науки. Так вот, я увидела в твоей памяти одно интересное воспоминание. Ты когда-то читал книгу об исследовании крыс. Правда? удивился Никита. Да, лет в 10. Поэтому, возможно, и забыл об этом, но я-то помню, продолжила Древняя книга. Так вот, там были очень интересные результаты. Ты помнишь, что дети крыс не могут выжить без родителей? Их можно кормить, держать в тепле и уюте, но они все равно умрут. «К чему ты мне все это рассказываешь?» – нахорился парень. «Зачем нам обсуждать смерти, пусть и крыс?» «Потому что в итоге в том эксперименте нашли способ помочь таким детенышам выжить», – ответила Си. И вот теперь Никите стало на самом деле интересно. «Как?» – спросил он. «Их гладили», – пояснила книга. «Как оказалось, если несколько раз в день крыс гладить и почесывать, они выживают?» И это не просто забавный факт. Сколько лет развивалась твоя раса? Несколько миллионов? На фоне той бесконечности, миллиардов лет общей жизни на Земле – это просто ничто. А потому это не только их особенность. Вы, люди, точно такие же. Да и другие расы тоже. Вам всем, чтобы жить, нужно внимание. Может быть, без него вы не умрете, как простейшие грызуны. Но легко можете зачахнуть, потерять веру в себя. А дальше ты уже знаешь». Никита кивнул в ответ. Сегодня случилось столько всего интересного, он даже получил уникальный личный артефакт. Но всё равно самым неожиданным для него оказался именно этот разговор, разговор о смысле жизни. Впрочем, забывать о щите из серебряного дуба уже через мгновение подумал парень, тоже не стоит. И остаток пути Никита посвятил тренировкам и попыткам встроить новые возможности в рамки уже наработанных рефлексов и комбинаций приёмов. Крепость 13-й сферы показалась раньше, чем кто-либо ожидал её увидеть. Причём не в виде стен или макушек защитных деревьев, а в виде чёрного едкого дыма, не несущего с собой ничего хорошего. Надо ускориться. Найту догнал Никиту и пристроился рядом с ним. Захария, у Игрей. Парень был согласен с эльфом, поэтому тут же принялся отдавать приказы. Вы за главных. Собирайте всех в строй и на максимальной скорости, на которой сможете его держать, идите за нами. «Сейчас не до строя», – попробовал возразить Квилл, но Никита не дал ему договорить. Парень выпустил крылья и, уменьшив с их помощью вес себя и стоящего рядом барона, оттолкнулся посильнее и помчался вперёд. «Думаю, для разведки хватит нас двоих», – пояснил Никита про себя, отметив самообладание своего спутника, которому хватило сообразительности не сбивать удерживающие его крылья щупальца. «А остальные, хоть и опоздают, но будут готовы к драке и не понесут лишних потерь». А ещё, если мы стянем врагов на себя, им будет проще ударить тем в тыл, добавил Найто. Впрочем, эльф был уверен, что остальные бароны разобрались с врагами уже и без их совершенно неуместной заботы и помощи. Всё-таки у них были артефакты империи, да и в целом крепость была неплохо укреплена. А чёрный дым, явно возникший не меньше пары часов назад, был знаком того, что времени, чтобы покончить с любым набегом у коллег молодого Квила, оказалось более чем достаточно. Вот только к удивлению Найто, когда они приблизились к стенам крепости, на них не оказалось суетящихся рабочих, восстанавливающих повреждения. Не было и дополнительной стражи на угловых башнях. Вернее, и самих башен тоже не было. Только черный дым и гнетущая тишина. Жители крепости могли куда-то отступить? Никита тоже понял, что дело не чисто, но у него еще оставалась надежда, что все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Других укреплений нет. покачал головой Найто. Без живых деревьев они были бы неминуемо разрушены. И даже с ними, но без постоянной охраны, гарнизон тоже рано или поздно стал бы добычей детей духа. Эти безумцы никогда не стеснялись устилать свой путь трупами. В том числе и своими. Тогда возвращаемся? Никита прикинул, что они могли бы попробовать укрепиться у спуска в шахту рядом с серебряным дубом. Несмотря на устроенный к виллам пожар, часть укреплений там уцелела, да и место в целом было надежное, изученное. Надо сначала попробовать собрать остатки живого дерева, дополнил план человека Эльф. И это было хорошее дополнение. Учитывая, что Никита был способен возвращать жизнь тому, что все остальные уже списали со счетов, новые запасы из древнего леса могли существенно поднять шансы выживших. А ещё, хоть не найто ни парень не говорили этого вслух, им очень хотелось зайти в лагерь и узнать, что же точно там произошло. Решено, идём. Никита решительно тряхнул головой. И в сотни метров от остатков живых насаждений, играющих роль внешней стены, отпустил Найто. Тому уже пора было призвать силу Квилов и сталкивать её со светом парня, не было никакой необходимости. Мог бы и помягче. Найто ловко приземлился на обе ноги и тут же окутался тьмой. Никита тоже замедлился и поставил перед собой свой новый щит со щупальцами из света. Так они вдвоём, светлый и тёмный, и зашли в остатки крепости 13-й сферы.